Глава 190. Короли драконов против гигантов нежити. «Арк скоро к нам присоединится!» Эти неторопливые слова были произнесены, когда по большим красивым крыльям Ферфисуроте с каждым взмахом пробегала рябь. Даже небольшие движения 80-метрового тела создавали вокруг нее пары ветра. Король драконов Уилексфим окликнул Ферфисуроте, когда беспокойно смотрел на съежившую спину арка. «Ферфисуроте, разве мы не отправимся скоро за теми парнями?» Ферфисуроте немного удивилась и, услышав его, взглянула на него, затем усмехнулась. «Знаешь...» «Мне не очень хотелось сделать что-то подобное, но придется». Она сделала несколько странных выражений лица, отвернулась и почесала шею кончиком хвоста. «Как только это закончится, все успокоится для тех, кто меня окружает». то рассмеялась драконьим гортанием смехом в ответ на замечания Уилликсфима. «Ну что ж, посмотрим, что Арка припасено для использования». После этих слов она расправила крылья и взмыла в небо. С неба они могли видеть, что десять тысяч союзников были разделены на несколько взводов и теперь приближались к священному городу, полуверных образованиях. Как раз перед тем, как они оказались в пределах досягаемости атаки гигантов, нежити, Ферфисорота нашла время, чтобы еще раз поискать арка. Возможности глаз королевы драконов немного превосходили человеческие, поэтому, увидев спину арка среди солдат и воинов, она начала ускоряться. Уиликсфим последовал за ней. Таким образом, Ферфисорота и Уиликсфим приземлились в нескольких метрах от арка. Святая защита. В тот момент, когда два дракона приземлились, арк использовал свою магию поддержки. Сияющая мембрана, созданная заклинанием мгновенно покрыла их тела. Как только процесс завершился, Ферифисурота снова взмахнула крыльями и взмыла в небо. Мембрана могла защитить их от черных сфер гигантов только один раз. Два короля драконов обратили внимание на растущее число нежити, окружающих священный город. «Держите!» С могучим ревом Ферифисурота создала множество световых шаров и швырнула их на землю, как метеоры. Раздалась оглушительная какофония взрывов. Тысячи нежити в зоне удара были уничтожены. С точки зрения арка он только что стал свидетелем воздушного удара. «Какой прекрасный звук!» Одностороннее господство в воздухе. В своем необузданном веселье Ферифисуротте начало кружиться в воздухе. Одновременно вокруг ее тела появилось еще много световых шаров. Однако на этот раз она не выпустила их все сразу, как раньше. Вместо этого она усмехнулась, после чего шары дождем посыпались на всю площадь. Мощность была слабее, чем при первоначале бомбардировки, в результате чего возникло массивное облако пыли. Солдаты нежити и монстры-пауки были безжалостно уничтожены. Уилексвим сгенерировал мощную бурю вокруг своего тела и полетел над равнинами где собралась нежить. Притяжение вихра засосало их в воздух. Большинство из тех, что были засосаны в небо, были либо разорваны в клочья ветром, либо упали обратно на землю с огромной скоростью. У королей драконов есть такие выдающиеся способности срубать нежить, как газонокосилки. Однако их атака была прервана, когда серия черных шаров внезапно полетела в сторону этой пары. Два гиганта нежити в центре города начали контратаку. Когда их пустые глаза заметили двух королей драконов, они подняли головы и выплюнули черные шары из бездны которые были их ртами. Это была дальняя атака. Земля, на которую приземлились смертные примеси, была размыта и искривлена в отвратительный ландшафт, но нежить в этом районе оставалась незатронутой. В ответ на атаки гигантов два дракона разделились и полетели к центру города под разными углами. Как только городские стены оказались в пределах досягаемости, Ферфисурота создала массивный световой шар перед своим ртом, И выстрелила в стену. Ослепительным светом и взрывом в стене образовалась дыра, такая огромная, что все вокруг рухнуло. Лавина обломков обрушилась на улице Тем временем Уильгсфим, который вошел в город после Феррифисуроты был встречен несколькими черными шарами. Но он, будучи более опытным, чем его коллега-женщина, легко уклонился от них. Гигант попытался пригвоздить его еще одной волной атак, но Ферри Фиссуротте вылетела с фланга, окружив их своими световыми шарами. Казалось, что одна из рук гиганта вот-вот отвалится после нападения, но ее плоть распухла и сразу же вернула руку в первоначальное состояние. «Такое раздражительное физическое тело! Это просто дурной вкус!» Ферфис Рота издала неприятный рев, изогнув свою массивную фигуру и выставив хрустальный меч на кончике хвоста. Сверкающий меч отрубил гиганту половину головы. В этот момент гигант задрожал, бесчисленные крики и стоны вырвались из его тела. Полуголовый гигант начал искать свой отсутствующий череп, но Ферфисуротта отреагировала быстрее, полетев к месту, где приземлилась голова, и начала бомбардировать ее градом световых шаров. Она пыталась подняться и проверить состояние головной части, но поврежденный гигант быстро выстрелил в нее черными сферами, заставив ее пригнуться к земле и использовать ближайшее здание в качестве прикрытия. Как только пыль осела, Ферфисуротта убедилась, что часть головы полностью уничтожена, и попыталась увеличить расстояние, уклоняясь от сфер. «Хуха, это не что иное, как куча смертельных примесей, разберемся с ними!» Несмотря на свои жалобы, она выпустила еще одну бомбардировку световых шаров против гиганта, в конечном итоге заставив его рухнуть. Ферфисуроты воспользовалась своим хрустальным мечом, чтобы быстро перерубить гиганту руки. Без бремени нести кого-то на спине и с Уилексфимом, имеющий дело с другим великаном, у него была больше свободы для подобных экстремальных маневров. Ранее гигант упал на колени и начал искать свои отрубленные руки. Однако, точно так же, как она сделала частью головы гиганта, Ферфисуротте взорвала обе конечности. Хотя потребовалось некоторое время, чтобы уничтожить большие конечности, противник потерял значительное количество массы. Такая трата... На некотором расстоянии от черных шаров Ферфисуротте покачала головой, глядя на то, что осталось от великаны. Когда она обратила свое внимание на и моего противника, то обнаружила, что гигант был пойман в ловушку гигантского вихря, а ветряная тюрьма полностью отрезала его движение. Бесчисленные лопасти ветра вырвались из центрального вихря, клинки отскакивали гигантской массы, как мясорубка. Мягкая плоть срасталась после каждого среза, но гигант теперь казался меньше, чем тот, с которым сражалась Феруфисуротта. Стратегия Уиликсвима заключалась в том, чтобы победить противника, постепенно разрезая его огромную плоть. Хоть ему не хватало силы Феруфисуротты, он был способен продолжать атаку непрерывно. Феруфисуротта обладала невероятно высокой силой атаки, но она была в невыгодном положении против противников с высокими регенеративными способностями, если она не могла убить их одним ударом. Стратегия Уиликсвима была также умна и на другом уровне поскольку всякий раз, когда гигант пытался пробить себе путь из тюрьмы, вихрь без вреда рассеивал черные шары, прежде чем они могли убежать. Мертвецы, из которых состояли тело гиганта, кричали в агонии, но шум, создаваемый вихрем, блокировал их. Как только клинки отделили их от основного тела, они рассыпались. Насколько она могла видеть, за Уилексфима не стоило беспокоиться, поэтому Ферфисуротте снова обратила внимание на своего противника-гиганта. Однако тот уже двинулся к Уилексфиму. «Хи, мне надо кое с чем разобраться!» Она захлопала крыльями и быстро погналась за раненым гигантом. Без руки гигант спешно бросился к Уиликсфиму и был готов уже выстрелить из долины черных шаров короля драконов, который был занят поддержанием ветряной тюрьмы против другого великана. Осознав возможность побега, гигант внутри тюрьмы начал стрелять черными копьями в достаточно высокой концентрации. Если вихрь ослабнет, лопасти ветра остановятся и позволят великану освободиться. Разбираясь с последствиями своей минуты беспечности, ферофисурота начал атаковать безрукого гиганта с безрассудной отвагой. Однако в спине поврежденного гиганта внезапно появилась дыра, и он запустил черный шар в Ферфисуротте. Что?! Черная сфера – выстрел. Ее поразило прямо в лицо, смертельной примесью и отбросила в здание. Визуальная метка от заклинания Арка исчезла после одного удара. Выпрямившись, Ферфисрота использовала свой длинный хвост, как гарпун, и пронзив поврежденную ногу гиганта, взмыла в небо, сбив гиганта с ног. «Ха, если бы не магия Арка, я бы сейчас была с Евой. Тем не менее, мое лицо разукрасили. Я была небрежна». Гигант попытался напасть на нее, но Ферфисрота увернулась от него с минимальными усилиями, одновременно обрушив на его голову световые шары Уиликсфим начал направлять часть своей маги прочь от тюрьмы и отступил на безопасное расстояние. Пространство потемнело, когда над головой гиганта образовалась огромная молния и обрушилась на пойманного монстра. К сожалению, хотя поверхность врага и была сожжена до хрустящей корочки, плоть вскоре поднялась, залечив повреждения. Я смог немного срубить его, но это довольно сложный враг. Уилексвим выплюнул поток проклятия, увеличивая мощность вихря, чтобы рассеять атаку заключенного великана и одновременно уклоняясь от случайных атак безрукого гиганта. Сражение между двумя гигантами нежити и королями драконов превратилось в священный город в поле битвы. Но теперь не нужно было беспокоиться о сопутствующем ущербе, поскольку уничтожение врага имело первостепенное значение. ферофисурот и Уилликсвим начали устанавливать дистанцию между собой, атакуя своих противников своей уникальной магией. В это время гиганты продолжали стрелять черными шарами в их сторону, одновременно приближаясь друг к другу и не преследуя никого. Это заставляло ферофисуроты чувствовать себя неуютно. И вот когда без рук гигант внезапно подскочил к усохшему гиганту, их тела застыли и слились друг с другом. Что? Короле Драконов удивленно воскликнули, увидев то, что они увидели. Два гиганта слились в одно существо. Общее тело было огромным, четыре руки выросли из его живота, а на лице появился рот. Черные сферы появлялись в каждой руке и во рту, которые полетели прямо в Короле Драконов. Интересно, может ли он стать больше? Ферфис Рота использовала свой световой шар, чтобы нейтрализовать смертельные примеси, в то время как Уиликсфим испустил серию ругательств, извиваясь и дергаясь всем телом, чтобы уклониться от шаров. Гигант-нежить откинулся назад и выстрелил черными шарами фируфисуроты, как из зенитного орудия, но она уклонилась или рассела их всех, сумев подобраться достаточно близко, чтобы отрубить одну из рук гиганта своим кристаллическим мечом. Однако, когда отрубленная рука приземлилась на ногу гиганта, она снова впиталась в его тело, и через несколько мгновений культя превратилась в руку. Фим выпустил гиганта бесчисленное множество ветровых лопастей, но порезы, которые они нанесли, закрылись так же быстро, как и обратились. Гигант был почти 90 метров ростом, немного превосходя Ферофисуротты в полный рост. Что касается Уилексфима, то казалось невозможным нанести значительный урон врагу, превосходящему его в два раза. Неужели его скорость регенерации увеличилась вместе с его размером? Уилексфим ударил гиганта по нижней руке, прежде чем отлететь подальше. Между тем четыре руки гиганта разделились пополам, создав тем самым восемь рук и резко увеличив количество атак. Уклоняясь от зенитного огня гиганта, Ферфисуроте нырнула к центральной массе гиганта время от времени стреляя в нее световыми шарами. Но королям драконов удалось нанести гиганту только поверхностный урон. Терпение Ферфисуроты подходило к концу, и она уже начала подумывать о том, чтобы стереть с лица земли весь город, когда он у ног гиганта внезапно появился ослепительный свет. Нежить, из которой состоял гигант, визжала, земля грохотала, и казалось, что сам ад разверся под ее ногами. Когда свет помер, все, что находилось под коленом, было отсечено, в результате чего потерявший равновесие гигант начал падать. В следующем мгновение раздался сотрясающий землю удар, рухнули здания и вокруг упавшего гиганта поднялись облако облака пыли. Однако ни Ферсорота, ни Уиликсвим не упустили такой возможности. Пылевые облака почти полностью уничтожили видимость в городе, но короли драконов не могли точно прицелиться в нежить, даже в абсолютной темноте. Примеси невозможно скрыть так легко. Сказав это, она быстро спустилась вниз, но потом отступила, когда две руки гиганта внезапно выскочили из облака пыли. Прежде чем они смогли что-либо сделать, их захватили две бури, которые создал Уилексвим, после чего руки были уничтожены натиском ветровых лопастей. Финиш не за горами. Увидев, что ситуация повернулась в их пользу, Ферофисурота нырнула в облако пыли и начала отрезать гигантам конечности одну за другой. Уильек последовал за ней, старательно захватывая отрубленные конечности гиганта и уничтожая их с помощью мощной магии ветра. В течение некоторого времени священный город был переполнен отчаянными воплями нежити, но звук постепенно уменьшался, прежде чем исчезнуть полностью.